Растет и крепнет ветра натиск. Растет и крепнет ветра натиск. Растут фигуры на ветру. Растут, и кутаясь, и пятясь, Идут вдоль волн, как на смотру. Обходят линию прибоя, Уходят в пены перезвон. И с ними, выгнувшись трубою, здоровается горизонт.